Глава 20. Но одиночество его было недолгим, так как вскоре появилась уже знакомая ему Лиля, и она сказала радостно. «Господин убийца, пойдемте, я покажу вам шикарный дом, в котором вы будете жить». И сама пошла первой. Шиноби двинулся за нею, а она шла и щебетала, не умолкая. «Ах, как все были воодушевлены вашей похвалой! It's cool!» Все теперь ходят и рассказывают, как вы их похвалили, обнимаются. Пипл на вайбе. Простите, кто на чем? не понял Шиноби. Ну, Пипл, люди, мы все. А на вайбе. Она не сразу подобрала слова. Ну, нас всех прет. Слава демократии. А, догадался, все ваши люди на подъеме. Их атмосфера воодушевила. Ну, ес, окей, типа того. Согласилась руководительница хора. «Теперь к нам в хор хотят записаться и другие эльфы. In our community, now только и разговор о том, что нас похвалил настоящий приезжий убийца. А, кстати, откуда вы приехали?» «Откуда я приехал, то неважно. Я в Купчино родился, там же рос, и там же возмужал и получил диплом свой там же». «О, oh, ноу!» no! Лиля буквально подпрыгнула. «Купчина!» — она молитвенно сложила руки. «It's the capital of culture! It's the town of my dream! Я так мечтаю там побывать!» «Говорят, там так кул cool. Я коплю мани на поездку туда!» «О, какой это будет фани трип Я уже мечтаю о нем!» Шиноби посмотрел на нее, едва скрывая удивление. Неужели мамаша Эндельман разрешает своим пытмаркам покидать её поместье? Он явно чего-то не знал об укладе жизни в этом месте. А Лиля продолжала щебетать на своём наречии пытмарков до самого домика, который стоял возле высокого забора, ограждающего резиденцию как раз между сараем и каким-то складом. «Её хаус!» — сообщила Лиля. Она подвела юного шиноби к домику и, открыв дверь, предложила ему войти. «Тут кул! Cool. Это дом для уважаемых гостей, которые не принадлежат к избранному народу!» Едва войдя внутрь, он понял, что так оно и есть. Тут была и мебель, и кровать, а еще тут был кожаный потолок, как гарантия, что на тебя не будет капать во время дождя. Правда, все равно в доме ощущалась влага. Рама в окне стояла старая, подгнившая, и на подоконнике с облупившейся краской была вода, и на полу под окном тоже. Но это ничуть не поколебало восторг Лили. Та бегала от кровати к столу, всё трогала и всем восхищалась, каждый раз приговаривая. «О, тейбл! Это кул! О, бед! It's a luxury!» Признаться, ничего такого особенного Шиноби в мебели и самих апартаментах не видел. Он совсем недавно провёл ночь в номере, который можно было считать намного более комфортабельным. А Лиля, оглядев всё и нарадовавшись, сообщила ему: "Мне посоветовали выделить вам ассистента. Я пришлю вам одну Персон, она гуд чел, но вы сами решите, брать её или орнот". "Мне ассистента?" удивился свиньи. "Вы полагаете, мне нужен ассистент? А как же всем чисто" Начала девица, она, видно, собиралась произнести слово «чистокровный», но осеклась, поняв свою ошибку, и произнесла другое слово. «Уважаемым людям нужны ассистенты», и она стала объяснять. «Всем нужно стирать бельё, давить макриц под матрасом, выжигать клопов из кровати, топить печь, за едой в пище распределитель бегать, ведро ночное, слава демократии, выносить. Ассистент, и school. «Ах, вот кого вы ассистентами зовете!» Все понял Шиноби и продолжил. «Вот только я не притязателен в желаниях. С потребностями я справляюсь сам. Не думаю, что ассистент мне нужен». «О, ноу!» — воскликнула Лиля. «Это кринж! Она из наших лучших девочек! Шикул Она из клининг-департамента! Она будет держать ваш флет в идеальной частоте!» «This очень старалась, чтобы получить это повышение. Ваш отказ будет для неё, Биг Файлере, турил. А, впрочем, не стоит тут сопротивляться, раз соглядатая мне всё равно назначат. Подумал молодой человек и согласился. «Раз так, то присылайте. Не будем огорчать того, кто так старался». «О, слава демократии! Я сразу поняла, как вас туси, что вы кулмен!» cool Обрадовалась Лиля. Я ей сообщу, чтобы она шла к вам нау. Нау! Слава демократии!» Она выскочила из помещения, оставив Шиноби в одиночестве. А тот, наконец, смог снять с плеч свою торбу и приставить копье к стене. Потом снял Асугагасу, положил ее на стол и разгладил волосы. Снял и повесил армяк. Но Кушаком снова опоясался. Шиноби не должен оставаться безоружным, и его вакитзасе должен быть всегда при нем, у него за поясом. И только теперь он уселся на стул и с удовольствием освободил ноги от ремней сандалий. Ох, как это приятно после долгой дороги высвободить ноги даже из сандалий! И тут ему показалось... Это едва попало в поле его зрения. Он даже не мог этого сказать наверняка. Но, кажется, что-то изменилось в верхнем углу комнаты, в самом верху, на потолке. Шиноби, конечно, не стал сразу таращиться в ту сторону. Он вообще сделал вид, что ничего и не заметил. И даже наоборот, прикинулся, что расслабляется. Уселся на стуле поудобнее, потянулся и произвел несколько упражнений для стимуляции кровообращения в плечевом поясе. После вытянул ноги и запрокинул голову. Все, он был расслаблен. Ну, или делал вид, что пребывают в подобном состоянии. И так Ратибор Свиньин просидел до тех пор, пока в его дверь не постучали. И тогда он поднял голову и произнес... «Прошу, входите. Дверь моя открыта». «Можно, да?» В двери появляется синяя голова. Это девушка с туннелями в ушах и проколотыми ноздрями. Она входит и улыбается. «Слава демократии, господин убийца! Меня зовут Муми. Меня прислала Лиля. Оно наша президентка. оно кул, а я ваш ассистент». «Оно?» — уточнил Шиноби, усаживаясь в кресле поудобнее. «Да, оно местоимение нашего президентка. А вы разве не знали?» Девушка входит в комнату и зачем-то втаскивает туда же лестницу-стремянку, чем немало удивляет молодого человека. И он у неё спрашивает. «А лестница зачем, простите?» «А!» Муми приставляет лестницу к стене возле окна, расправляет на себе свою серую мешковатую одежду. Так я членка клининг-пати, я седьмой заместитель второго менеджера. Я отвечаю за чистоту плинтусов и пыль на антресолях. Мне лестница нужна фоджоп, и оставить мне ее негде. Она хорошая, совсем не разболтанная, ее сопрут, а потом выдадут какую-то дрянь. Можно она тут будет стоять, пока я буду у вас ассистентом? Все это, конечно, было странно. Но Ратибор подумал, что, в принципе, это не представляет для него ни опасности, ни особых неудобств. Вообще-то его больше волновало что-то на потолке, то, что он еще не успел рассмотреть. И тут лестница могла ему пригодиться. Поэтому он согласился. «Она почти не занимает места. Пусть тут стоит, раз вам так будет проще». И он продолжил тоном располагающим. «И чем теперь хотите вы заняться?» «Признаться, у меня для вас работы нет». «Ну как же!» — воскликнула муми и быстро подошла к шинобе, присела перед ним и стала разматывать на его правой ноге анучи, поясняя при этом, «Вот, они же у вас грязи, я сниму и постираю». Никогда за те последние десять лет, что свиньин провел в обучении, никто не помогал ему ни раздеваться, ни одеваться. И теперь юноша испытывал странные ощущения — Ему было неловко, и он был сконфужен. Но сопротивляться почему-то не стал, наверное, растерялся. И девица, быстро развернув материю на одной ноге, принялась за вторую, а сама еще и говорит молодому человеку: Ей брюки ваши почищу, и пиджачок ваш красивенький! Она уже сняла с него о ночи. Брюки снимайте! И пиджачок, и брюки. Чуть растерянно переспросил Шиноби. Его немного покоробило то, что эта ассистентка назвала его роскошный армяк пиджачком, а боевые шальвары — брюками. — Ну, конечно, снимайте и бельё тоже. Я всё постираю и быстро высушу. Тут она поняла, что ему неловко, и сказала... Да вы не стесняйтесь, господин убийца. Вот кровные господа никогда не стесняются своих ассистентов. Мы раздеваем их, одеваем, моем. Мы за ними и ведра ночные выносим, и в кроватях с ними спим. В ногах ложимся поперек ложа, чтобы прогревать и сушить им постель. Они на нас ночью ноги кладут, и так и спят с нами. Обо всём этом юноша, выросший в холодной келье для учеников и спавший почти всю свою жизнь едва ли не на голых досках, мог только слышать. Юный шиноби встал и достал из своей торбы чистые анучи. Он уселся на своё место и стал оборачивать материи ногу, а сам и говорит, глядя на девушку. «Признаться, отношения такие мне непривычно. Я к слугам не привык, однако». «К слугам! О май год! Это лютый кринж!» Воскликнула Муми и замерла. Она уставилась на юношу с видимым осуждением, а потом заговорила с жаром. «Мы не слуги! Слава демократии! У нас тут при матушке Эндельман слуг нет! Она наша мать! А все кровные господа — это просто старшие партнёры, которые нуждаются в нашей заботе! У нас свобода! У нас общий дом! Мы комьюнити!» Мы сами выбираем себе президента. Девушка продолжала с пылом, который было не унять. «It's cool! А наша работа — это наш личный выбор. Песа no chase! Мы должны приносить пользу. This is осознанный выбор. За это у нас есть общая спальня, общая столовая, общая одежда. И у нас есть свобода. Свобода гендера, свобода от денег и всего личного, что обременяет всех Аза people». А еще у нас у всех есть Американ Дрим. Я не совсем вас понимаю. ратибор был немного ошарашен этой горячей речью. Американ Дрим — это наша мечта, мечта каждого. Все мы знаем, что если сильно-сильно... Тут она зажмурилась, что из силы сжала кулачки. Сильно-сильно стараться и много-много работать, то ты обязательно станешь господином, а может быть и кровным господином и тогда сможешь завести себе одежду и много ассистентов. «Ах, вот как выглядит американская мечта», — понял свиньин. «Ну, конечно же!» — воскликнула ассистентка радостно. Кажется, ей нравилось рассказывать юноше о мироустройстве. «Вот, к примеру, вы убийца, у вас диплом есть и все такое. It's cool. И вы начинаете много-много работать, убиваете всех налево и направо. It's your job» и получаете от этого big experience. Ваша квалификация растет, и вскоре вы уже становитесь менеджером в вашем комьюнити. It's a first step. Потом вы продолжаете всех убивать налево и направо, и вот вы уже чувствуете, что готовы к самостоятельной работе. И все. Организуйте акционерное общество, и выходите на IPO. Все. Ваши акции на бирже, а вы президент компании. «Акции приносят квартальные дивиденды. У вас уже есть совет директоров, которых вы можете нагибать за всякое. И вы имеете несколько сотен ассистентов». «Все! Вам работать не нужно. Жизнь удалась!» Она переводит дух и уже спокойнее спрашивает. «Запомнили?» «Да, запомнил. Признаюсь, вам, мне было интересно», отвечал ей Шиноби, заканчивая санучами. «Ну что, раздеваться-то будете?» Интересуется Муми. «Давайте мне всё грязное, я постираю». «Боюсь, что будет долго сохнуть». «А, точно!» — вспомнила ассистентка. «Пойду к Лиле, попробую у неё выпросить для нашей печки немного трутового гриба, а заодно зайду на господскую кухню. Обед вы уже не получите, но ужин-то вам положен. Может, вам дадут чего?» Она, прихватив его анучи, выскакивает за двери. А молодой человек, делая вид, что смотрит в мокрое от дождя окно, сам краем глаза изучают потолок в конце комнаты. У него не исчезает ощущение, что там, под потолком, что-то не так. Тем не менее, свиньин видел, как фигура муми скрылась за пеленой дождя, и тут же в его дверь постучали. Шиноби бросил взгляд на свое копье, что стояло у стены, и положил ладонь на рукоять в Акицасе но потом подумал, что вряд ли ему тут угрожает опасность, и спросил «Кто там?» И в ответ ему тут же сказали «Господин убийца, с вами хотят поговорить». Голос. Он, кажется, узнал его. Это был голос того самого высокого привратника, что встречал его у ворот. Его, кажется, звали Киса. «К общению открыт я, заходите». Но сам Киса почему-то в комнате юноши не появился, Он лишь сказал откуда-то из-за двери. «It's cool. Сейчас!» И тут же дверь приоткрылась, и в комнату просунулась женщина, девушка или очень невысокий и рыхлый молодой человек в чёрном свитере с горлом, в широких штанах и короткой прической на маленькой голове. Человек огляделся и, убедившись, что никого нет, тихо произнёс, скорее всё-таки женским голосом. «Слава демократии!» «Конечно, демократию я славлю», — согласился свиньин. «Чем вам могу служить я?» «Я лесбиянка и воинствующая феминистка, ненавидящая белых цисгендерных членов Разии», — признался прошедший все тем же женским голосом и закончил эту фразу неожиданно для свиньина. «И зовут меня Игнат». Игнат еще раз оглядел комнату. Кажется, его визит должен был оставаться от кого-то в тайне. После Игнат продолжил. Моё местоимение, между прочим, он. Я председатель Союза освобождения Кобринского от тирании и авторитаризма. Мы, организация, слава демократии, тайная, и просим вас сохранять in secret my visit to you. После чего он предупредил: иначе будет кринж. Вот этого мне только не хватало. У свиньина екнуло сердце. Но не в смысле страха, а в смысле нехорошего предчувствия. Стать частью политической игры при миссии моей мне не пристало. От этих вот господ и льдам, кто разберет их, держаться нужно дальше. Мне надобно закончить дело и никуда при этом не ввязаться, чтобы живым убыть отсюда. Рад видеть вас, Игнат, и знать хочу цель вашего визита. Быть может, вы желаете присесть? Он указал пришедшему на стул. «Сюда, прошу, садитесь. Вот только времени у нас немного. Дела есть у меня. И посему вас попрошу быть кратким».